Глава 19, уже началось наше обратное плавание, а я не находил себе покоя от Джим. И все потому, что долговязому Джону предоставили на корабле полную свободу. Спору нет, нам не хватало людей. 7 человек, один совсем еще мальчик, должны были выполнять работу 30, но все равно вы бросали вызов проведению которое до сих пор было необычно милостиво к вам. И глядя, как весело и беззаботно старый Джон орудует у себя в камбузе, я решил держать ухо востро. И я наперёд знал, что очень скоро Сильвер начнёт прощупывать меня. И не ошибся. Это случилось уже на третий день нашего плавания, когда я принёс в камбуз грязные миски из каюты капитана. Бен! Обратился он ко мне воркующим голосом. «Бен, дружище! Скажи по чести старому товарищу, какую долю золота, добытого тобой в тайнике Флинта, обещал тебе капитан Смолет: Тысяч пять или десять?» Я ответил, что мы сошлись на тысячи фунтов и бесплатном проезде домой. Сильвер сокрушенно подсокал языком. «Ну и ну!» Воскликнул он. «Я бы не назвал это честным и справедливым дележом! Если учесть, что за проезд, как и все остальные, ты расплачиваешься своим трудом, и что Сквайеру богатство от тебя же досталось! Тысяча, говоришь! Разрази меня гром, Бен! Это же и сотой доли не составит!» «Джон», — сказал я ему на это, «я давно уже уразумел, что одна честно заработанная гинея дороже тысяч, за которой расплачиваются виселицей». «И ты прав, Бен! Клянусь небом, ты прав!» Подхватил старый мошенник. «Кто-кто? А уж я-то тебя понимаю! Но другие могут сказать, что сокровище тебе досталось честным путем. Ты сам его отыскал, сам перенес, и ты же обвел негодяев вокруг пальца!» С первой минуты, как Сильвер перешел на вашу сторону, он с великим осуждением говорил о своих прежних приятелях. Точно забыл, что он сам подбил их на бунт. Это могло бы показаться смешным, не будь он таким законченным злодеем. Может, и так, ответил я, но не забудьте, что я тоже помогал доставить золото на борт моржа. И что бы вы ни говорили, мне голову не заморочите. Каждая монета добыта ценой крови и разбоя. Долговязый Джон рассмеялся и добродушно похлопал меня по плечу. Э, Бен! Эль Стива протянул он. «Деньги — странная вещь, ей-богу! Провалиться мне на этом месте, если найдется на свете хоть одна гинея, добытая честным путем. Взять хоть золотые слитки в нашем трюме. Им цена — это к 200-300 гиней за штуку. Где мы их добыли? У испанцев, скажешь ты. А испанцы? Из рудников, скажешь ты. Ну а кто добыл золото в рудниках?» «Индейцы, вот кто!» «И они мерли при этом, как мухи, не столь даже от непосильной работы, сколь от плетей!» «Вот и ответь мне теперь, у кого больше прав на это золото?» «У индейцев? У испанцев? А может быть, у тебя?» Сильвер явно был в ударе. И я знал, стоит мне замешкаться на камбузе, и он убедит меня, что нет на свете занятия честнее, чем морской разбой что пираты, захватывая и топя корабли, делает людям благо. Поэтому я выскочил на палубу и отправился на нос, чтобы обдумать, как уберечь всех нас от новой беды. Я видел три возможности. Во-первых, можно прикинуться, будто я заодно с Сильвером, побольше выведать и предупредить капитана, чтоб тот заковал его в кандалы. Но чего я этим достигну? Еще не придумали тех кандалов, которые могли бы обуздать Сильвера больше, чем на две вахты. Убить его? Тоже выход, да только я себе твердо сказал, что с убийствами покончено. Не подниму руку даже на мерзавца, который лучшего не заслуживает. Третий выход заключался в том, чтобы позволить Джону бежать и сплавить его на берег. Я начал соображать, как это сделать. А тут Эйб Грей окликнул меня и сообщил последнюю новость. Мол, решено войти в ближайший порт на Мэйне, чтобы набрать команду для перехода через океан. Как раз то, что мне нужно, сказал я себе. Помогу Сильверу улизнуть, а потом чистосердечно во всем признаюсь. Все получилось куда проще, чем я рассчитывал. Ведь что вы сделали в первый же вечер, когда мы бросили якорь у берегов Суринама? Отправились на английский военный корабль и гостили на нем до полуночи оставив меня и Эйба Грея охранять золото. Правда, вы заперли Сильвера на полубаке. Да только скажу по чести, меня разбирал смех, когда я увидел, как легко вы клюнули на его обещание исправиться и как уповаете на простую щеколду и на двоих моряков, которых Окорок столько раз обводил вокруг пальца. За час до восхода луны я прошел на нос и окликнул Джона. Ответа не последовало. И приглядевшись, я увидел, что дверь отперта. Сильвер сделал из проволоки крюк и отодвинул щеколду. «Тем лучше», — сказал я себе. Удрал и слава богу, мне меньше хлопот. И я отправился на корму, где Эйба поставили сторожить вход в капитанскую каюту. «Так и есть. Лежит и храпит. Мушкеты пистолеты бросил. Хочешь, бери их. Хочешь, так перешагни». Только я хотел разбудить его криком тревога, посмотреть, как он вскочит и схватит оружие. Вдруг снизу донесся скребущий звук, словно кто-то волочил швартов по палубе. На миг я опешил, но тут же меня осенило. Сильвер еще на борту и добирается до дублонов, которые мы так любезно припасли для него. Я разулся, прошел вперед, спустился на галерейную палубу и прокрался на корму. Совсем как вы, когда задумали незаметно понаблюдать за раненым Хэнсом. У кормового трапа я постоял, прислушиваясь. Скребущий звук становился все громче. Так и есть. Пилит. Джон! Тихо позвал я. Это я, Бен. Пришел за своей долей. Шум в парусной каюте стих. Потом из люка вынырнула голова Сильвера. Он вспотел и... И весь был осыпан опилками. На костыле висела плотничья пила. Увидев меня, он ничуть не удивился. «А, Бен!» – вымолвил он. «Я так и думал, что ты не захочешь остаться в стороне. Ты очень кстати подошел. А то ведь с моей деревянной ногой много не унесешь. Только на перевоз хватит. Прыгай сюда, подсобишь старому другу». Я спустился в каюту и посмотрел на его работу. При свете потайного фонаря Сильвер выпилил в потолке квадратное отверстие и уже приготовился лезть за добычей. «Джон!» – продолжал я в полголоса, не сомневаясь, что Эйп пристрелит нас обоих, если проснется. «Сколько ты задумал взять и как собираешься попасть на берег?» «Возьму, сколько смогу увезти!» – ответил Сильвер. «А под кормой меня ждет негр с лодкой! Он заберет нас с собой!» Не спрашивайте меня, откуда он раздобыл этого негра и как с ним договорился. Это выше моего разумения. Как бы ни было, под кормой и впрямь качалась зачаленная лодка и в ней сидел человек. Джон, прошептал я, мне с тобой не по пути. Бери один мешочек с монетами, так и быть уж донесу его до лодки. А если тебе этого мало, приготовься к схватке и не только с Эйбом Греем который проснется от первого же моего крика, но и со мной. Вот так, вот тебе мои условия, а теперь решай. Мои слова поразили его, и несколько секунд он пристально глядел на меня. Потом усмехнулся и хлопнул себя свободной рукой по животу. «Ха! Разрази меня гром, Бен! Да ведь ты это всерьез!» Воскликнул он. «А я-то голову ломал, старался угадать, какую хитрость ты замышляешь!» «Так как же, Джон?» Продолжал я. «На чем порешили?» «Ноги в руки и на берег с дублонами в кармане? Или путешествие в кандалах туда, где твою толстую шею ждет петля?» Сильвер понял, что проиграл. «Эх, Бен, Бен!» Вздохнул он. «Подумать только! Ты одолел меня!» Я не стал терять времени на разговоры, а протиснулся через выпиленный им лаз, выбрал мешочек поменьше и отнес его на палубу. Джон сбросил золото в лодку и остановился над свисающим с кормы веревочным трапом. «Бен, дружище!» Начал Сильвер прощальную речь. «Только не забывай моих слов о том, как люди добывают деньги! За 20 лет я успел убедиться, что верно говорят! Не зевай сам, и Бог тебе поможет! Ну а кому нравится ради хлеба спину гнуть, пускай гнут, покуда вовсе не загнутся!» Что до меня, Бен, то я одинокий волк. Хватит, набегался в стае. Отныне я охочусь в одиночку. Или можешь назвать меня грязной шваброй. С этими словами он лихо козырнул мне, соскользнул по трапу в лодку и налег на весла. Стоя у поручней, я провожал его взглядом, пока лодка не затерялась среди береговых огней. Потом я пошел к Эйбу предупредить его о побеге Сильвера пока капитан не вернулся.